Глава тридцать д е в я т е Первые четыре дня следующей недели Тобиас избегает меня всеми возможными способами, запершись в своем кабинете, а потом решает заявиться после пропущенной утром ежедневной встречи. Я не у т р у ж д а ю себя тем, чтобы отчитать его за это, потому что не вижу смысла, невзирая на его намерение отгородиться от меня. Мы с Шелли долго и упорно разбираемся с финансовыми отчетами и намеченными проектами, и по большей части достигаем желаемого результата. Если бы я сейчас уехала, то она бесспорно довела бы дела до конца. Тобиас большую часть своей карьеры работал над похожими рискованными затеями, но я еще не закончила и удерживает меня здесь. верность рабочим, но Тобиас так искусно меня избегает, что задача у меня существенно усложняется. Однако даже в те дни, когда Тобиас сидит, закрывшись в своем кабинете, я чувствую его любопытные взгляды и то, что они в себе таят. Понятия не имею, каким образом мне удастся получить ответы, но чем больше проходит времени. Тем сильнее я начинаю верить, что никогда их не получу, и оттого мой гнев только растет. В отчаянных поисках знакомого лица оставляю арендованную машину на парковке и выхожу, заперев ее, а потом открываю дверь магазинчика. О моем прибытии оповещает звон колокольчика. Иду. Кричит Тесса из примерочной. Магазин изменился. Его явно недавно отремонтировали, покрасили стены, повесили новый улучшенный логотип. Я улыбаюсь и рассматриваю на вешалках платья, п о л н а я решимости помочь ей выполнить месячную норму. Приятно знать, что кое-что не изменилось. Тесса выходит из-за угла. Ее внимание устремлено на женщину в примерочной. Давайте попробуем на размер больше. Она поворачивается в мою сторону. Не стесняйтесь. Заметив меня посреди магазина, Тесса останавливается на полпути, не закончив предложение. Привет, Тесса. Давно не виделись. Я улыбаюсь и машу ей рукой, а через секунду. Она опускает глаза, прикусывая губу, проходит мимо меня к вешалкам, найдя платье нужного размера, снова смотрит мне в глаза. Как поживаешь, Сесилия? Я снова улыбаюсь, озадаченная ее реакцией. Она злится, что я уехала, не попрощавшись? Так мы вроде и не были подружками, даже ни разу никуда не выбирались. Хорошо. Приехала в город на несколько недель и захотела к тебе заглянуть, узнать, как дела. Тесс а опускает голову. Дай мне пару секунд. Может, у меня были завышенные ожидания, но не такую реакцию на свое появление я надеялась получить. Дрожа от неуверенности, перебираю вешалки и беру несколько платьев своего размера, прежде чем Тесса возвращается. е ё волосы стали длиннее, но внешне она нисколько не изменилась. Немного раздалась в бедрах, но все та же сногсшибательная блондинка с голубыми глазами, чуть ниже меня ростом. Она раскраснелась, хотя в помещении прохладно. До того, как увидела меня, Тесса выглядела счастливой. Она подходит и обращается безразличным тоном. Итак, для кого мы сегодня тебя одеваем? Я хмурюсь. Только для меня. Я несколько лет сюда не заглядывала и просто хотела с тобой повидаться, выбрать пару платьев. Обожаю твой ассортимент. Как идут дела? Дела уже очень давно идут хорошо. Ее слова с о ч а т с я легким презрением, и я чувствую укол. Когда она на меня смотрит, выглядишь бесподобно. Спасибо. Мне почти хочется ответить вопросительным тоном из-за того, как она произнесла эти слова. Ты всегда была великолепной. Это не комплимент. Мне уже обидно. Я чувствую себя оскорбленной и не собираюсь ходить вокруг да около, как раньше. Тесса, я что-то сделала. Я готова, Тесса. Выглядывая из примерочной, зовет дама. Мне нужно твое мнение. Тесса проходится по мне взглядом, после чего резко его отводит. Некоторые люди не понимают, когда пора сдаться, бурчит она. Сейчас вернусь. Я на секунду задумываюсь, не спрятаться ли в укрытии. до ее возвращения. Меньше всего мне нужен очередной конфликт с тем, кого я когда-то считала другом. Но Тесса обращается со мной так, будто я испортила ей настроение. Я беру еще несколько платьев, пока Тесса рассчитывает женщину. С полными руками подхожу к прилавку, и она пробивает мне чек. Когда она укладывает платья в пакеты, м о ё внимание привлекает бриллиант на ее пальце, и вот тогда меня о с е н я е т Ох, карма, ну ты и вероломная стерва! Когда несколько лет назад я пыталась свести ее с Тайлером, то направила не к тому мужчине. Тесса, после твоего отъезда в магазин вошел не Тайлер. Теперь я Робертс, говорит она и смотрит на меня своими пронзительными голубыми глазами. Мы назвали нашего сына Домиником. На следующей неделе ему исполнится четыре. б е й л и два года. Ее мы назвали в честь его бабушки. Но ты с ней так и не познакомилась, да? Стараясь подавить ком в горле, я качаю головой, а жена Шона... Протягивают руку. С тебя сто семьдесят три доллара. Порывшись в сумке, я протягиваю Тессе карту, и она проводит е ю по терминалу. Тесса, я не знала. Я частенько задавалась вопросом, что скажу тебе, если ты вдруг вернешься. В ее тоне больше нет обвинения, лишь любопытства. Тесса обходит прилавок, держа в руке пакет. Думаю, не имеет значения, что ты встретила его первой. Главное, что теперь он мой. Не слышу в ее голосе ни намека на страх или е х и д с т в о Она уверена в своем браке. Я рада за вас. Кусаю губу, когда она протягивает мне пакет. Когда будешь уезжать, заскочи за еще одним платьем, за мой счет. Это меньшее, что я могу сделать. В конце концов, благодаря тебе, у меня есть семья. С противоречивыми эмоциями я отвожу взгляд. Что тут скажешь? Да ничего. Теперь я чувствую себя изгоем еще больше, чем раньше. Жена Шона. Наверное, она посвящена в такое количество тайн, что я не могу его образить. Держа пакет, я молча поворачиваюсь к выходу. Но Тесса останавливает меня фразой: "Извини, Сесилия, ты этого не заслужила, но я не могу смотреть на тебя и не вспоминать н а ч а л о наших отношений". Тесса с у д о р о ж н о вздыхает. Чтобы сблизиться с ним, мне понадобилось много времени. В какой-то момент я чуть не сдалась, а когда узнала, что это ты, мы встречаемся взглядами. Думаю, я начала немного злиться на тебя и на то, какое место ты занимала в его жизни. Все эти дни, что я одевала тебя, Тесса качает головой, словно прогоняя воспоминания, и пожимает плечами. Но я чувствую, как тяжело ей это дается. Провинциальные городки, та еще дрянь, верно? Но это было давным-давно. Не могу винить тебя за то, что ты с ним встречалась. На глаза наворачиваются слезы, когда я оглядываюсь на нее и представляю, каких усилий ей стоило создать отношения с мужчиной, который отгородился ото всех из-за потери лучшего друга и женщины, которая, как ему казалось, его предала. Не знаю, что сказать. Меня мучает вина, и Тесса задумчиво кивает. Я хватаюсь за дверную ручку. Ты должна знать, что я тебе не угроза. Я бы никогда, он бы никогда. Убежденно поправляет она меня. Но ты вернулась не из-за него. Она знает. Тесси известна моя история. Я могла бы назвать ей множество причин моего внезапного появления в городе. которые никак не связаны с ее мужем, но она не дура и не жаждет мести. Будь осторожна, Сесилия. Тебе прекрасно известно, что не все таково, каким кажется. Это не предупреждение, это предостережение от старой подруги. Она дает совет, и я его принимаю. Тесса мне не угрожает. Но точно возмущена моим прибытием в город, и не только она. Остановившись у приоткрытой двери, из-за которой на меня дует зимний ветер, я произношу единственное, на что еще способна: береги себя, Тесса.